Глава 16 На фоне ангельского детского личика длинные белоснежные клыки смотрелись очень уж гротескно. Но самого ребенка это нисколько не смущало. Лисенок, получивший в подарок пластиковую вампирию челюсть, с радостным визгом носился по дому. «Лися, дурью не майся!» — прикрикнула на него Агния. Хватит лаять на людей. Вампиры не лают. Я облотень. Не дури мне голову. На упаковке было написано «Вампири и зубы». Облотень. Ха-ха-ха. Продолжая изображать демонический хохот, мальчишка скрылся в ближайшей комнате. Лея, в этот момент державшая на руках более спокойного Ярика, увлекшегося книжкой, только головой покачала. «Не боишься, что он поранится? Зубы-то, кажутся острые». «Ой, да что ему будет?» — отмахнулась Агния. «Нет, ты не думай, что я уже пожалела о наличии детей и стремлюсь всеми силами от них избавиться». Ножом, серпом и пистолетом они у меня играть не будут. Но на клыках этих написано, что нельзя давать их детям до трех лет. Хочется верить, что мой отпрыск уже перешагнул этот порог интеллектуального развития. Кажется, он грызет ножку стула. Лея прислушалась к странным звукам, доносившимся из комнаты. А может, и не перешагнул? «Лисенок, прекрати портить мебель! Сейчас получишь позаду осиновым колом!» Ребенок не отреагировал, но скрежет по дереву прекратился. Из кухни появилась пожилая, но вполне крепкая немка. Несмотря на ее перманентно строгое выражение лица, Лия уже усвоила, что гувернантка близнецов просто обожает. Она взяла Ярика на руки, предоставив нанимательнице свободу передвижения. «Хельга, мы уезжаем», — сказала Агния. «Я знаю, что я мать-кукушка, и на тебя одна надежда. Кстати, с лисенком осторожней, он кусается». «Кто вообще купить ему эту тукатость?» Сильным акцентом поинтересовалась гувернантка. В ее случае это был серьезный прогресс. Русский язык давался ей тяжело. «Ты не поверишь. На этот раз не я», — Данила приволок. «Я это заперу. Моё благословение у тебя есть. Только пальцы береги. Все, мы побежали». Они еще не опаздывали, но уже подошли к грани допустимого времени отъезда. лия знала, что нужно спешить, однако ехать всё равно не хотелось. гораздо приятнее было оставаться здесь с яриком, который был чем то неуловимо похож на тимура. но надо действовать, потому что само по себе ничего не решится окончательного мнения по поводу того участвует ли юли солнце в преступлениях у них не было. С одной стороны, его фургон был на одном снимке с пропавшим ребенком. С другой, он сам к детям совершенно равнодушен. А тут еще и Андрей отыскал какое-то доказательство причастности Солнцева к нападению на Кирилла, и снова непрямое. Но главное, квартиру Валерия Сумина сначала приобрел агент, а потом хозяином был оформлен личный водитель Юлия. хотя, безусловно, это могло быть совпадение, даже при том, что такое количество совпадений уже подозрительно. А еще Лизу гоняла в тупик участие во всем этом Кирилла. Ей было проще верить, что он остался в прошлом, а он снова явился, причем явился почти таким же, каким был тогда, в их счастливом прошлом. Лия восприняла это как издевательство. Он ведь сам прекрасно понимает, что после смерти Тимура между ними ничего не может быть. Зачем он все время мелькает перед глазами, не дает себя забыть? Да еще и Андрей кажется на его стороне. Поэтому навстречу они с Агнией решили поехать без охраны. Тем более, что ничего страшного впереди не предвиделось. Солнцев собирался посетить выставку. Агния добыла туда билеты по своим каналам. Нейтральная территория, где много народу. Отличный вариант для беседы с ним. Сейчас Лии сложно было сказать, что она вообще ожидает услышать. Она просто хотела заглянуть в глаза этому человеку. — Так почему то отшила Кирилла? Вопрос Агнии прервал ее размышления, заставил вздрогнуть. Ну вот? И она туда же. Разве не понятно? Ты ведь сама критиковала Андрея за то, что он лезет не в свое дело. Я его критиковала из женской солидарности, пояснила Агния. На самом-то деле я не совсем понимаю, почему ты не захотела поговорить с Кириллом. Потому что по расследованию он мне ничего не скажет, а больше нам говорить не о чем. Отрезала Лия. «Ты пытаешься убедить в этом меня или себя?» «Я ничего не пытаюсь, говорю, как есть». «Ой, да перестань! Я ведь вижу, что он тебе не безразличен, да и ты ему тоже». «Понятно, что вам через многое пришлось пройти, и вместе, и по отдельности, но если ты еще что-то чувствуешь...» Это гораздо важнее, чем прошлые обиды. «Это только звучит красиво», – вздохнула Лия. «В жизни все совсем не так, и ты это понимаешь. Я больше не знаю этого человека. Да, я люблю, но люблю того Кирилла, с которым встречалась много лет назад». «Вообще-то, у этого Кирилла есть преимущество по сравнению с тем, Какое же? Тот тебя бросил, а этот раскаялся. Откуда мне это знать? Может, его подкупил Солнцев? Не может. Андрей бы не привел к нам предателя, а Андрей в людях разбирается. Слушать все это не хотелось, потому что еще тогда, когда она отказывала Кириллу в разговоре, что-то ныло в груди. хотелось догнать его, выслушать, согласиться на всё, лишь бы рядом снова был кто-то родной. А теперь слова огни вроде как позволяли ей это. В зеркале заднего вида отразились голубые глаза. Илей невольно вскрикнула. Что такое? испугалась Агния. Она на секунду обернулась назад, потом снова сосредоточила взгляд на дороге. «Ничего, просто. Мне показалось, что на меня оса села», – выпалила Лия. Правду сказать было невозможно, потому что маленького мальчика, сидящего на заднем сиденье, видела только она. «Какая еще оса?» «Говорю же, показалось. Нервы тебе лечить надо и с Кириллом поговорить. Разберетесь?» И станет спокойнее. Сильно сомневаюсь. Тимур сидел прямо позади неё и исчезать не собирался. Он с любопытством оглядывался по сторонам, болтал ногами, свешенными с края сиденья. Словом, вел себя, как самый обычный ребенок. Как мог бы себя вести, если бы остался жив? Он давно не появлялся. В доме Агнии Лии его вообще не видела. Она почти заскучала, однако постоянно напоминала себе, что видеть его ненормально. Оно и к лучшему, если он исчез. Теперь же он вернулся, как ни в чем не бывало. Хотелось спросить его, зачем. Но при огне она не решалась. И произошло это как раз тогда, когда она решила лично встретиться с Солнцевым. Может, знак? Перед въездом на парковку скопилась внушительная очередь из машин. Продвигалась она быстро и проблемой стать не рисковала. Однако такое скопление автомобилей позволяло понять, сколько людей будет внутри. «Мы вообще найдем место на парковке!» С сомнением поинтересовалась Лия. Найдем, она большая. Как-то очень активно тут. Сегодня? Нет, сегодня как раз все классно будет. Открытие. На него люди приходят только по пригласительным. Их отпечатано нужное количество, так что больше, чем поместится внутри, гостей не будет. Сознанием дела пояснила Агния. Другое дело, когда билеты продавать начнут. Тогда, сколько людей не придет, всех пустят, и будет толкучка внутри. Такое ощущение, что ты на выставках часто бываешь. Издеваешься? Я же фотограф, конечно, часто. Меня они уже давно не развлекают, поэтому без необходимости я тут не мелькаю. Но в целом не вижу ничего страшного. «Главное, чтобы Солнцев был там», — признала Лия. «Иначе вся эта наша полевая деятельность толку не принесет». «Об этом уже можешь не беспокоиться. Вон туда посмотри». Лия не сразу поняла, на что указывает ее спутница. Зато, когда разглядела, сомнений не осталось. Впереди, примерно в десяти машинах от них, Стоял крупный внедорожник. Не грузовичок, но тоже солидный автомобиль. На его белоснежных боках гордо поблескивало солнце с изогнутыми лучами. «Просто королевская карета, помеченная гербом», – прокомментировала Агния. «Видишь, наша Золушка будет на балу раньше нас. Когда белый джип вывернул на парковку и проехал мимо них за ограждением, Лия попыталась разглядеть, кто находится внутри, но не смогла. Помешали затененные стекла. Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем их тоже допустили на стоянку. Понимая ее нетерпение, Агния намеренно искала место возле машины Солнцева. Они обе видели, что двери машины были открыты. А значит, там кто-то есть. Если бы солнце задержался у личного авто, было бы вообще шикарно. Это дало бы им возможность для приватного разговора, но при этом в безопасной близости от людей. Нет, все же не повезло. Подойдя ближе к белому джипу, они обнаружили, что рядом с ним возится только молодой парнишка в строгом, но не слишком дорогом костюме, водитель. Из примечательных черт можно было выделить разве что черную повязку, закрывавшую его правый глаз. В остальном – идеал обслуживающего персонала, неприметный и тихий. Увидев рядом с собой двух девушек, он заметно смутился. «Я могу вам помочь?» «Мы ищем Юлия Солнцева», — ответила Агния. «А Юлий Аркадьевич уже ушел», — пожал плечами парнишка. «Только что вы на пару минут разминулись. Вы не знаете, в какой сектор он направился, а то павильон большой, искать долго». «Вот туда», — водитель указал в сторону, — «через те двери». где сейчас шарики продают. У вас есть его телефон? Мы предпочитаем личную встречу, спасибо. Пока они говорили, Лия просто разглядывала его. И вот этот парнишка якобы купил квартиру Сумина? Хорошую, просторную и явно дорогую квартиру? Да, конечно! Скорее всего, Солнцев просто выбрал человека из своего окружения, которым мог манипулировать. Вот и все. Очевидно, что мальчишка не будет спорить с бизнесменом за право обладания собственностью. Ему, одноглазому, работа важнее. Хотя то, что Солнцев нанял на работу инвалида, внушало уважение. Пока они шли к выставочному комплексу, Тимур семенил следом. Ли становилось все сложнее игнорировать его, не задавать вопросов. Но если она сорвется, огня вообще ее в психушку сдаст. Внутри павильона было шумно, ярко и светло. Выставка посвящалась декоративным элементам для праздников, чем и привлекла Солнцева. Здесь демонстрировалось всё, от изысканных бумажных цветов до установок для фейерверков. При этом пространство не было безграничным. Оно делилось на маленькие уютные павильоны, и это привносило хоть какой-то порядок в этот бразильский карнавал. Людей действительно было чуть меньше, чем ожидала Лия. Здесь Агни оказалась права. Немало... просто без ощущения удушающей толпы, когда ты ничего толком не видишь и все усилия тратишь на то, чтобы куда-нибудь протолкнуться и глотнуть свежего воздуха. Однако и такого человеческого потока хватало, чтобы в нем затеряться. «Видишь Солнцева?» «Не-а!» – отозвалась Агния. «Сейчас найдем, куда он денется!» Тут впервые с момента своего появления подал голос Тимур. «Мама, смотри, он там!» Розовый пальчик ребенка указывал в верном направлении. солнце задержался в просторном павильоне свадебных сувениров и с интересом разглядывал образцы, выложенные на столах. У Лии впервые появился шанс рассмотреть его лично в реальности, а не на фотографиях. Не было никакого укола в груди и понимания, что перед ней чудовище, убийца детей. Солнцев был самым обычным человеком. Среднего роста, привлекательной, но не самой запоминающейся внешности. Волосы с сединой, кори глаза, да таких в Москве тысячи. Глупо было надеяться, что она сразу почувствует, что к чему. Но так хотелось. «Он вон там», — сказала Лия. «Тогда давай к нему». Огнея стартовала первой, а Лия намеренно задержалась. Когда ее спутница была на пару шагов впереди, она тихо спросила Тимура. «Ты можешь мне сказать, он это или нет? Просто, безо всяких намеков. Тогда я сама решу, что с ним делать. Ты мне просто скажи. Но мальчик молчал, продолжая двигаться за ней. Оказавшись в павильоне, Агния уверенно двинулась к нему. Здравствуйте, Юлий Аркадьевич! Мужчина повернулся к ним. В его взгляде читалось изумление. Девушка, которую он видел впервые, знала его имя. В этот момент луч солнца из ближайшего окна упал на его лицо, позволяя увидеть, что на глазах у него есть пятна. Отметины более темного оттенка на светло-карий радужке. Лия такое уже видела раньше. Это не дефект, а скорее нечто вроде родимого пятна. Но смотрится красиво. Может, этим он детей привлекал. Хотя глупости, чтобы такое рассмотреть, надо совсем близко стоять. А не так, как Тимур, через детскую площадку. «Добрый день!» – кивнул мужчина. «Мы знакомы?» «Пока нет, но это никогда не поздно исправить. Меня зовут Агния». А это Эмилия Стрехова. Он должен был помнить всех своих жертв, и их родителей тоже. Особенно Эмилию, которая убила его подельника. Однако на лице Солнцева не промелькнуло и тени узнавания. Очень приятно, дамы. Чем могу быть полезен? Я вас много наслышана, и только хорошего. Начала Агния. «Мои дети скоро празднуют день рождения. Я подумывала обратиться в ваше агентство. А тут вдруг вижу вы...» «Уж простите, что отвлекаю в нерабочее время, но я решила, что это мероприятие сейчас не совсем развлекательное. Оно тоже имеет определенное отношение к вашей профессии. Поэтому не будет ничего слишком страшного в том, что я вас побеспокою». С ее стратегией все было ясно. Агния решила пойти обходным путем. Создать видимость интереса, а потом попытаться вывести Солнцева на нужную тему. Все это, пожалуй, правильно и грамотно. Но от подобных ужимок Лея устала. Рядом с ней, буквально в шаге, находился ребенок, которого этот человек, возможно, убил. А она должна стоять тут и беспечно улыбаться. М его сына убили три года назад, резко произнесла она, глядя в глаза солнцеву Сочувствую, сдержанно кивнул он. Зачем мне это знать? Да просто хотелось бы проверить, знаете вы это или только сейчас узнаете. Я вас не понимаю. Лия. Огни осторожно коснулась ее плеча. «Не надо так!» Но Лея раздраженно откинула ее руку. То, что она чувствовала сейчас, было равносильно падению со скалы. «Непреодолимая сила тащит тебя вниз, а ты бы и рад сопротивляться ей, да не можешь!» «Да!» Если не понимаете, то почему тогда многое связано с вами? Почему вы купили квартиру убийце моего сына? Почему вы так часто сотрудничали с ним? Не имею сомнительного удовольствия знать, о ком вы говорите. Солнце вскрестил руки на груди. Почему я обязан выслушивать это? Его самодовольство бесило. И стоило немалых усилий не повышать голос. Она слишком хорошо понимала, что если сорвется на крик, то привлечет ненужное внимание. Ее интонации так заставляли многих посетителей выставки оборачиваться в сторону свадебного павильона. «А вы послушайте, от вас не убудет». «Машина вашей компании была на месте похищения еще одного ребенка. Это засняли на фото. Вы работали с Валерием Суминым. Это он убил моего сына. Суд доказал. Ах, вот о ком речь. Да, моя компания работала с Валерием, это я помню. И я слышал, что он оказался втянут в какую-то криминальную историю и погиб. Но у меня не было желания разбираться в этом. Я не знаю, за что его судили. «Мама, он врет», – предупредил Тимур. «Вы лжете, я же вижу». «Я не собираюсь выслушивать этот вздор». «Почему вздор? Если вы не виноваты, это не должно вас раздражать». «Вы так считаете?» «Подумайте еще раз, барышня!» «С чего мне наслаждаться историей про чьи-то убийства, суды и прочее?» «Я живу нормальной жизнью, у меня не касается, чем там занимался работник, которого я нанимал по договору подряда». «Чего вы от меня хотите?» «Чтобы я признался в убийстве ребенка?» «Обратитесь к врачу, милочка!» Чтобы я вам посочувствовал? Уж извините, но не могу сказать, что я разделяю ваше горе. В такие моменты я только радуюсь, что сам не завел детей. Мама, он снова врет. Это неправда!» Лия чувствовала, как на глазах закипают слезы обиды и горечи. Она не хотела, чтобы они пролились. У нее и так было мало аргументов, а теперь она и вовсе представала рыдающей истеричкой. «Неправда?» — Солнцев удивленно приподнял брови. «Вы будете рассказывать мне, как я живу? Это очень занимательно, но я, пожалуй, откажусь. Мне охрану позвать? У него есть сын». чётко произнёс Тимур, и он об этом прекрасно знает. Лия, пошли. Огнея попыталась отвести её от Солнцева. Люди смотрят. Сейчас и правда охрану позовут. Поздно уже отступать. Второго шанса не будет. Поэтому Лия выпалила на одном дыхании. — Как это у вас нет детей? если вы со своим сыном прекрасно знакомы. Она ожидала от Солнцева очередного презрительного смешка, а увидела на его лице шок. Выходит, она угадала. Впрочем, нет, угадала не то слово. Выходит, призрак сказал ей правду. Солнцев очень быстро взял себя в руки. Каким бы сильным ни было его изумление, многолетний опыт помогал справиться с ним. И всё же момент был упущен. Илья и Агния заметили его истинную реакцию. «Я не желаю об этом говорить!» Он развернулся и направился прочь. Но его слова уже были и не нужны. Лед треснул. «Одна ложь влечет за собой другую». И оснований верить, что за этим стоит Солнцев, теперь больше, чем достаточно.